Глава 39. Софья, ты когда-нибудь чувствовал, что тебе не хватает того, кого ты никогда не встречал? Ричард Бах. Батур не обманул, говоря, что работать его помощницей не так уж и просто. С самого утра был не день, а самый настоящий дурдом. Постоянно кто-то звонил, приходил, приносил документы на подпись. В общем, уже ближе к обеду я рухнула на стул, уставшая и вымотанная. А еще спина постоянно давала о себе знать. И сейчас она беспощадно ныла. «Елизавета!» Услышала я голос шефа за спиной и обернулась. Мужчина стоял в дверях своего кабинета, прислонившись плечом к косяку и сложив руки на груди. «Пообедать не желаешь?» «Ммм... Если честно, не знаю. Еще так много работы. И мне кажется, что нам лучше по отдельности обедать». Смутилась. «Это еще почему?» Батур нахмурился. «Просто... понимаете, шеф?» Я обернулась в сторону коридора и убедилась, что нас никто не слышит. «Я сегодня только первый день работаю, а уже ходят слухи, что я ваша любовница». Покраснела. «Да». Эти слова я услышала, когда выходила в туалет. Сижу я, значит, в кабинке, а в туалет заходят дамы и начинают говорить обо мне и о шефе. Мол, удобно мужик устроился, завел на работе рядом с собой молоденькую любовницу, и все прекрасно. Так сказать, далеко ходить не нужно. Я, конечно, не ожидала такого поворота. Нет, мне-то вообще по барабану, что про меня будут говорить. Но вот шефу репутацию портить не особо-то хочется. Да и неприятно, когда слухи кругом, а ты в их самом эпицентре. А тебе не все равно? Если честно, то наплевать. Ну и отлично. Пошли уже на обед. Есть хочу, как зверь. На обед мы приехали в один из ресторанов Батура. Рестораны, я вам скажу, просто высший класс. И обслуживание достойное. А еда? Ммм, пальчики оближешь. Лис, о чем задумалась? Батур на удивление быстро распознает мое настроение. Стоит ему на меня просто взглянуть, как тут же замечает, что что-то не так. В принципе, со мной в последние дни все не так. В голову постоянно лезут отрицательные мысли, от которых голова просто ужасно раскалывается. Да и плач этот детский совсем добивает. «Можно я тебе задам один вопрос, который меня так давно уже беспокоит?» Батур кивает и переводит на меня все свое внимание. «Почему ты мне помогаешь?» «Ну, я в том смысле, почему не бросил?» «Мог бы просто вызвать скорую в тот день и забыть, но ты оплатил дорогое лечение и поселил рядом с собой, дал работу и заботишься обо мне. Так почему?» Задала этот вопрос, который мучил меня уже очень давно. «Ну, если честно, сначала я думал, что заплачу за твое лечение и этим карму свою поправлю, а потом как-то увлекся всем этим. Ты мне за столь короткое время стала какой-то близкой, по духу что ли». Ну и нравишься ты мне как женщина. Я думаю, ты это и сама прекрасно понимаешь. Он замолчал, дал переварить все сказанное. Что я нравлюсь Батуру, это я еще поняла в больнице, когда он так часто меня стал навещать. Мужчина мне тоже нравится. Он привлекательный, умный, обходительный, успешный, заботливый. Но кроме чувства симпатии у меня к нему ничего нет. Я ведь тебя тоже привлекаю, не так ли? Проговорил он, будто читая мои мысли. Да разговор уже начинает уходить не в то русло. Угу, смущенно проговорила я, и мои щеки покраснели. В связи с этим открытием я хочу тебе сделать предложение. Он стал уже серьезным. Таким я его видела только когда он был с партнерами. Стало немного не по себе. Какое предложение? Ты знаешь, что я в России долго не задержусь. Да и приехал я сюда ради бизнеса. Родина для меня ближе. Я, конечно, и потом буду приезжать в Россию, но не думаю, что часто. Но дело не в этом. Я хочу тебе предложить на время быть моей. В России я проживу еще около полугода. Помимо зарплаты, которую ты будешь получать, я обеспечу тебя жильем, открою тебе счет и любые пожелания исполню. В пределах разумного, конечно. После моего отъезда мне нужен будет тот, будет управлять центральным офисом. И я бы хотел на месте управляющего видеть тебя. Это как-никак перспективная должность. Это первый вариант событий». Он замолчал, чтобы отпить воды из стакана, а затем продолжил. «А второй вариант такой. Мы встречаемся, живем вместе, как и раньше. Работаешь себе на здоровье. Я всем тебя обеспечиваю. И если у нас все пойдет так же хорошо, я заберу тебя с собой». Попробуем что-то более серьезное, чем просто встречи. Я замерла. Смотрю на него и не могу поверить своим ушам. Мда, Оба предложения заманчивые, но первое мне нравится больше. То, что Батур сдержит свое слово, я не сомневалась. Перспективы в обоих перечисленных предложениях просто вау. Многим нужно пахать годами, чтобы получить все, а мне стоит только выбрать одно из предложенных. «Ну, или не выбрать?» «А я могу подумать?» «Конечно. Тебя никто ни к чему не принуждает. Думай до вечера». «Так мало?» «Мне кажется, этого достаточно. А сейчас давай поедим немного, а то уже обед заканчивается». После этого разговора мне кусок в горло не лез. В голове постоянно крутились слова моего шефа о предложениях. «На мой взгляд, все очень прекрасно. Ну а что?» Я ничего не теряю. Наоборот, получу. И очень много. Поддержка в лице Батура – это очень дорогого стоит».